Шурка трёт переносицу. Кажется, он и впрямь серьёзно загружен чем-то своим, и всё-таки я не отвечаю. Тогда что нужно? Оружие. Отвечаю прямо. Это не ко мне. Маньяк мрачно поднимает глаза. Я ничего не делаю давно уже. Как ты же работаешь, в Виртуал, в отделе защитных средств, уточняет маньяк. Шурка — Мне надо будет поискать. Так сразу ничего не найду, — сдается он. — Пойми ты, у нас все закрыто. Вытащить файл за пределы сервера компании — самоубийственные занятия. А подсказать, где найти? Можешь? — У тебя ничего не осталось? — Пожимаю плечами. — Старье. Револьверы стрелка — это тело. Протей, конечно, тоже кое-что может, но... Маньяк, понимающе кивает. Ламеров пугать они могут. Дай бумагу и ручку. Протягиваю им блокнот. Маньяк быстро пишет что-то. Вот. Читаю: Хмуриус. Имя Чингис. Фамилии нет. Есть адрес, странный такой адрес. Пытаюсь понять, в чём дело. Ты же в Москве сейчас живёшь. Шурка явно удивлён моим недоумением. Да. Слушай, маньяка, где это находится? Рядом с метро Красные Ворота, если не ошибаюсь. Чёрт. Словно лицом в грязь упал. Я бы решил, что у тебя диб горячка, бормочет маньяк, берёт мои сигареты и жадно закуривает. Не будь ты дайвером. Блин, как курить хотелось. У нас на работе запрещено. Почему? Для охраны здоровья. Какой вред здоровью могут причинить виртуальные сигареты? Забыл, где я сейчас живу? мрачно спрашивает Шурк. Эти тупые помешанные американцы, что никто не курит, дымят! злорадно отвечает маньяк. Жируют свои холестериновые гамбургеры, да лясые чавкая, часами болтают по мобильнику. Задница тростили каждый второй. Но за здоровье борются, будь здоров, как раньше мы за мир боролись, когда у нас танков было больше, чем во всем мире, что земля круглая, они, пожалуй, почти все знают, потому что на ней, кроме Америки, еще что-то есть, так догадывается. Достало! Официант приносит его заказ, а мне — сакэ. На этот раз без показательных выступлений, хотя зрители поглядывают на нас с надеждой. Возвращайся, не удержусь я от иронии. Маяк только хмыкает, затягивается, откладывает сигарету. Так что случилось? Знаешь, я сегодня полез за старыми телами, в общем, просто так. Ну и Ну и на меня напали. Подробно рассказывает о случившемся. Полиция Диптауна однозначно решает маяк — Отряд по борьбе с демонстрантами. — Почему? — Шоковые пули. Это наша разработка, и недавние, они только поступили на вооружение. — Какие от них последствия? — Я получил два заряда. — Никаких необратимых. Перезагрузил компьютер и входи в глубину. Специально для разгона митингов и несанкционированных выступлений. Оружие гуманное, но очень мощное. — Да. Действуют практически на все видео и звуковые карты, которые сейчас в ходу, но их еще не использовали, приберегают для серьезных заварушек. — А защита есть? — маньяк молча кивает на записку. — Понятно. Можно найти этого Чингиза в глубине? — Найти-то можно, — Шурка улыбается. — Вот только это тебе ничем не поможет. Пока он не посмотрит тебе в глаза, о серьёзный разговор не рассчитывай. Он поможет маньяку соед губы. Сошлись на меня. Скажи, я очень просил помочь. Но всё ж будет зависеть от того, какое впечатление ты произведёшь. Что ему можно говорить? Ну, чуть меньше, чем мне, но совсем чуть. Если вдруг — Если вдруг сразу не признает, скажи, и пусть вспомнит баржу на Васильевском. — Баржу? — Именно. Знаешь, кораблик такой ржавый и без мотора. Баржа на Васильевском острове. — Спасибо. — Был б за что. Маньяк задумчиво поглядывает на меня. — Слушай, как ты вообще это переносишь? — Что? — Ну, все случившееся с дайверами. — Да. А что тут переносить? Отвечаю вопросом: мы были, теперь нас нет. Брось уж. Нет. Как дайверов? Нет. Верняка можно найти применение твоим способностям. Я соглашаюсь. Да я ищу. Попутно с работой для одного знакомого большого спецца по изготовлению каменных топоров и кремниевых наконечников для стрел. Моня кивает и переводит разговор. Ты слышал что-нибудь о своих коллегах? Настораживаюсь непроизвольно. Я мог раскрыться перед ним даже в ту пору, когда за дайверами охотились все более или менее крупные фирмы. Это мое решение и мой поступок, но только мой. Немного. Ты же понимаешь, я почти никого не знал реально, чем они сейчас занимаются, а чем попало. кто программирует, кто работает дизайнером, а некоторые в обслужи. А некоторые вообще ушли из виртуальности, ты же понимаешь. Она была для нас меньшим наркотиком, чем для обычных людей.